Глава 52. Влад. Из дома мамы уезжаю уже ближе к шести, предварительно позвонив Варе и убедившись, что она готова ехать домой. Всего день, а я уже схожу с ума скучая и готов считать минуты до встречи с любимой. И, похоже, нужно быть чуть настойчивей, убеждая её, что снимать квартиру больше точно незачем. Хочу, чтобы она переехала в наш дом окончательно. Пока жду на парковке Асю, которая с минуты на минуту должна прийти, мобильный звонит, напоминая о себе. Карина. Слушаю. Привет, Влад. Бодрым голоском, довольная жизнью, поёт в трубку мать Аси. Здравствуй, Карина. Как ты? Как Ася? Всё как обычно. Я завтра подаю документы на развод, а Асе тебе лучше позвонить самой. Помнишь же, о чём мы разговаривали? Откидываясь на спинку сиденья, нервно барабаня пальцами по коленке. Вот интересно, она когда-нибудь научится быть настоящей мамой, интересоваться жизнью дочери не из третьих уст, а набирая лично своему ребёнку. Помню, И я звонила ей в тот день, мы поговорили. Чудеса, значит, не всё ещё потеряно. Отлично. Не Неизверова Романовский!» — ухмыляется в трубку бывшая. Я что, звоню-то? Сегодня через пару часов буду в городе. Проездом и всего на денёк. Нужно сделать фото, как мы договаривались, и потом я поеду дальше решать рабочие вопросы. Сегодня не могу. Что значит не могу? То и значит, ты привыкла сваливаться на мою голову как снег в июле. Но напоминаю, у меня теперь есть женщина, Карина. И сейчас я забираю Асю и Варю, и мы едем с ними в кино. У нас планы на вечер. Ты издеваешься, что ли, Романовский? Мы же договорились. Начинает конючить в трубке Карина, пыхтя от недовольства. Привет, пап, заскакивает в салон дочерка, хлопая дверью. Привет, Ась, говорю дочери, и тут же возвращаюсь к разговору с её матерью, которая зло расписывает свои нерадостные перспективы, если этот контракт не будет подписан. Я понял тебя и своих слов обратно не забираю, но не сегодня, Карина. Как хочешь, так и понимай. О, папа, ты с мамой? слышу удивлённое с заднего сиденья авто. Ага, тебе от неё привет, малышка. Да-да, привет, тараторит в трубке девушка. «Но, Романовский. Мне нужны эти фото, и ты не можешь меня так кинуть. Завтра, хорошо? Думаю, от того, что ты на пару часов задержишься в городе, твоя корпорация не рухнет. А если ты сегодня отменишь поход в кино, твоя жизнь не рухнет, парирует Карина зло. Вот как раз она-то и может рухнуть, тем более если Варя узнает, куда я поехал. "О чём речь?" высовывает свой любопытный носик Адуванчик, пролезая между передних сидений. "О том, что завтра нам нужно будет съездить с твоей мамой и сделать пару фоток." м, -м ясно, круто." без энтузиазма кивает Ася и теряет всякий интерес к нашему скоринному на разговору. "Ну так что?" говорю уже в трубку, заводя машину. "Завтра Но только попробуй меня продинамить, обиженно кидает Карина. Я договорюсь со студией и фотографом, позже скину адрес и время СМСкой. Договорились, до завтра, Карина. До встречи, Романовский, бросает недовольно бывшая жена и отключается. Ничего страшного, дудки пройдут и успокоятся». В конце концов ей нужно привыкать, что не все в этом мире будут плясать под её дудку и подстраиваться под её график. У нас с Асей тоже есть своя жизнь и свои планы. А три года, что я жил без отношений, мою бывшую явно разбаловали и приучили, что несмотря ни на что, я всегда для неё доступен. Вот только теперь приоритеты изменились, и во главу угла моей жизни встала Варя. Ась, за дочурку, которая увлечённо копается в телефоне, и вырылевую на дорогу пристраиваясь в поток машин, держа курс к Варе. М-м. Как прошло занятие? Классно, пожимает плечами одуванчик. Меня опять похвалила тренер. Ты у меня молодец, я горжусь тобой, одуванчик». Улыбаясь, поглядывая в зеркало заднего вида на засмущавшуюся дочурку, которая прячет свою улыбку за беззаботным ага, и тут же переводит разговор в другое русло. Что мама хотела? Она в городе, правда? Удивлённо поднимает взгляд Ася. Она приехала, да? Приехала, и ей нужна наша помощь. Какая? Тут же подскакивает с места Ася, двигаясь ближе. Давайте мы все вместе сходим в кафе, а пап с мамой? Угу. Ну, можно и Варю позвать с нами, как бы невзначай добавляет Ася. А я, стоит только представить себе эту картину, нервно дёргаю рулём. Вот уж точно, нынешнюю подругу и бывшую жену за одним столиком в одном кафе, я себе плохо представляю особенно разговор, который мог бы зайти в таком случае. Не думаю, что это хорошая идея, Ась, говорю мягко, стараясь съехать с темы. Почему? Вот и как ребёнку объяснить, почему? Ась, перевожу тему в другое русло. Нам завтра днём нужно будет съездить и сделать пару фотографий всем троим вместе с твоей мамой. Ей для работы нужно. Угу. Но, поджимая губы, понимая, что заставлять ребёнка врать ужасно. Однако не хочу, чтобы Варя знала, расстроилась. Лучше мы всё сделаем по-тихому, и все будут довольны. Карина, что получила фото, а я, что между нами с Варей больше не останется недосказанностей. «Но не говорить Варе, да пап", улыбается Ася, поглядывая на меня через зеркало заднего вида. "Да, Ась, не хочу, чтобы она расстраивалась". В салоне висит тишина, которая нарушается дочёркой. А если вдруг Варвара узнает, говорит тихо, что я едва расслышал. Она не будет на нас злиться. Она же не уйдёт от нас, пап. Столько надежды и страха в голосе дочурки, что я даже притормаживаю на обочине, включив аварийку и поворачиваюсь к ребёнку. Я не хочу, чтобы Варвара Дмитриевна от нас ушла, пап, вздыхает Аська, отпуская взгляд на руки, и щёчки краснеют. Мне она нравится, и я и маму люблю, но и Варю люблю. Ась вздыхаю, проклиная себя за то, что и сам вру, и дочь в это впутываю, но иначе никак. И похоже, ситуация со штампом, совсем не стала для меня уроком. Но я старательно оправдываю себя тем, что берегу в Варе нервы. Иди ко мне, одуванчик ты мой, тяну руку к ребёнку, обещаю, что в случае чего я сделаю всё, чтобы Варя от нас не ушла. Точно, подаётся вперёд малышка и обнимает за шею Утыкаясь носиком мне в плечо, тяжело-тяжело вздыхая. Точно, обещаю. Ну тогда ладно, пап, слышу довольное. И мне нужно, чтобы ты помогла выбрать для Вари кольцо. Поможешь? Подмигиваю, когда ребёнок отстраняется, усаживаясь на своё место. Да, да, помогу. А у вас будет свадьба, да, пап? Водышевлённо улыбается Аська. Красивая с белым платьем и фотой, а я тоже буду на свадьбе. Конечно. На все вопросы да, малышка, улыбаясь, наблюдая, как загорелись огоньком глаза дочёрке. Свадьба. Вот насчёт неё не уверен. Варя оказалась категорически против пышного торжества. Но в конце концов, нас с Аськой двое, и думаю, мы сможем подобрать слова, чтобы убедить девушку в необходимости проведения церемонии. Смешно, но ещё два месяца назад думала ли я, что моя жизнь сделает такой крутой кульбит, И повернётся чуть ли не на 180 градусов, меняя курс. Однозначно нет. Но я чертовски везучий, раз мне посчастливилось снова на своём пути встретить ту загадочную незнакомку, поразившую своей улыбкой и единственным мимолётным взглядом в самое сердце. И теперь я намерен забрать её себе на всю жизнь. Как бы высокопарно и самоуверенно это ни звучало, а значит, нам нужна свадьба.